Глава двадцать 25. Только начало светать, потихоньку выскользнула из комнаты и отправилась на поиски Глаши. Девушка вовсю уже трудилась на кухне. Когда только она отдыхать успевает, заговорила с ней, спрашивая, что нам подадут на завтрак, незаметно переводя разговор на другие темы. Постепенно подвела разговор к нужной мне теме. Скажи, Глаша, а не у вас ли останавливался пару месяцев назад обоз с Ледяных гор? Они еще меховые шкуры привозили, красивые такие, пушистые. Так, они завсегда у нас останавливаются, пока всё неstоргуют. Девица, покачивая внушительным бюстом, споро управлялась с глиняной посудой, готовя завтрак. А не было ли с ними в этот раз молодого, симпатичного господаря? Девица ревниво меня осмотрела, подозрительно прищурившись, спросила: А вам он зачем? Значит, останавливался. Я вытащила из кармана медную монетку, показала её Глаше. Видела вчера мои ножи. Девица закивала головой. Бёст угрожающе закачался, норовя вырваться на свободу. Очень я ножи боевые люблю. В обозе том пару шпак прикупила, и рассказывал мне торговец, что у попутчика их, нож красоты необыкновенно имеется. Вот я его найти хочу, и нож тот выкупить самозабвенно сочиняла на ходу. Девица немного успокоилась. Раз меня интересует не сам симпатичный мужик, а всего лишь его оружие. Так останавливался у вас такой господарь? Господин Андриан у нас всего на пару дней останавливался, а потом переехал в Лилию и Корону. Там и трактир лучше и к центру ближе. Такому господарю на нашем захудалом постоялом дворе не место. А вот был ли у него нож, не видела. Значит, Андриан Глаша это имя произносила с предыханием, закатывая глаза. Конечно, какой ей там нож, если рядом смазливый мужик ошевайется. Нужно будет сегодня поспрошать об этой лилии или как там бишь ее, короне. Ну вот что за название тут у них. взглянуть бы вдруг, этот Андриан приспокойнейка там до сих пор проживает. вот ты где. На кухню заглянул Никитка. Да я зашла насчет завтрака спросить. И прошла следом за ним в обеденный зал, успев незаметно сунуть обещанную за информацию монетку глаше в руку. Матвей уже сидел за столом. В зале было довольно тихо. Немногочисленные утренние посетители сонно потягивали за столами в ожидании завтрака. Нужно будет хорошенько подкрепиться. Думаю, нам придется много походить, чтобы осмотреть город. Очень хочется увидеть побольше. Матвей, прислушавшись к нашему разговору, выдал Я с вами не пойду. У меня лапки. Я здесь останусь. Только закажи мне обед в комнату. Ну вот «Вот-то хорошо, кот сам развязал мне руки. В этот момент к нам присоединился Макар. Утро доброе. Как спалось? Спасибо, хорошо. Очень хочется поскорей город посмотреть. Мы с братом кроме нескольких деревень нигде больше и не были. Тут и завтрак подоспел. Пышный омлет с зеленью и напиток, напоминающий компот. Я сразу, чтобы не забыть, попросила. Мы сегодня на весь день в город уйдем, а кот в комнате останется. Вы ему обед прямо туда принесите. Мясо или рыбки? Вкусная вчера рыбка была. Сделал заказ Матвей. Подавайщица умилилась. Ах, какой милый котик. Он еще и говорит. Конечно, мой миленький, и рыбки, и курочки принесу. да. Котиков любят все. Везде. И чем кот наглее, тем больше им восхищаются. Быстро позавтракав, проверив наше снаряжение и взяв с собой несколько монет, отправились в город. Никита закинул за спину новый кожаный рюкзак, рассчитывая на возможные покупки. Перед выходом заставила его надеть все защитные артефакты, проверила свои. Так, на всякий случай. Мало ли что. Макар на ходу показывал и рассказывал о местных достопримечательностях. Небольшие серые домики окраины довольно быстро сменились высокими, красивыми, беленькими особнячками. И чем ближе мы подходили к центру города, тем дома становились больше, улицы шире, одежда горожан богаче. Мимо нас прошли два огромных, выше обычного среднестатистического мужчины на целую голову, великаны с зеленоватой кожей. Мы с Никитой провожали их взглядами, открыв рты. Не советую так смотреть на орков, если вы, конечно, не хотите попасть им в жены. Макар быстро задвинул нас за ближайший угол. Орки, самые настоящие, огромные. Одежда, сшитая из шкур, только подчеркивает мощное телосложение. В руках большие деревянные дубинки. Не смотрите на них в упор, если не хотите вызвать их на бой или попасть в гарем. Орки очень воинственные и очень сильны. Не советую с ними связываться. А не опасно, что они вот так свободно ходят по городу. Макар усмехнулся. Если их не нервировать, то это вполне нормальные ребята, отличные воины и лучшие поставщики шкур и мехов. Просто общаясь с ними, смотрите себе под ноги. Взгляд в упор они принимают за вызов. Вы действительно приехали из такой глуши, раз не знаете таких простых правил. Ты даже не представляешь из какой, подумала я про себя. «Пироги с капустой, с картошкой, с яблоками, горячие пирожки. Неподалеку пацаненок продавал сладка свежую выпечку. Ой, пирожки. Вам взять? Глянула на мужчин. Те кивнули, продолжая обсуждать боевые качества орков. Подошла к торговцу. Один с яблоками и два с капустой. Сделала я заказ. Паренек быстро упаковал выпечку в бумажный пакет и протянул мне, расплатившись, спросила у него: Скажи, а постоялый двор Лилия и Корона далеко отсюда? Не, недалеко. Вон туда пойдете, там за угол завернете». Парнишка махнул в сторону, указывая направление. Поблагодарив его, вернулась к своим ребятам, выдав каждому папирожку из пакета, ненавязчиво пошла в указанную мальчонкой сторону. Минут через десять за ближайшим углом увидела большую блестящую вывеску в виде цветка и короны над ним. Посмотрите, какая интересная вывеска обратила я на нее внимание моих сопровождающих это один из лучших в городе постоялых дворов макар посмотрел на вывеску а там можно пообедать я устала мне кушать хочется я застелила глазки котика хлопая ресничками стражник критически осмотрел нас заведение дорогое вы вроде прилично одеты Сойдет. но обед обойдется вам намного дороже чем в трактире дядюшки «До трактира твоего дядюшки я сейчас не дойду. Очень хочется посмотреть, как там внутри. К тому же, ты еще обещал нам торговые ряды показать. Макар сдался и первым направился к дверям заведения. Никитке было вообще пофиг, он радовался всему увиденному, как ребенок. Я, пряча довольную улыбку, вошла в трактир последний. Этому заведению смело можно ставить три звезды. Словно оказалось в гостинице, стилизованной под старину. Ничего так симпатичненько, со вкусом. Везде ковры, позолота, на стенах картины в широких резных рамах, какие-то цветущие растения в больших деревянных катках радуют глаз. Повсюду стоят небольшие столики и изящные этажерки с безделушками. В общем, дорого-богато. В холле на диванчиках сидят господа и дамы и мило беседуют за чашечкой какого-то местного напитка. К нам подскочил бойкий парнишка видимо, в видимо, форменной одежде этого заведения. Здравствуйте, господин Макар. Чем могу вам служить? Господин, во как? Интересненько. Я покосилась на сопровождавшего нас стражника. Я и мои спутники хотели бы пообедать. Макар чувствовал себя во всем этом великолепии совершенно непринужденно. Или часто здесь бывал, или ему все уже приелось, или Или такая обстановка ему совсем не в новинку. Кто же он? Наш стражник, служащий гостиницы, постоялым двором с её заведения, язык не поворачивается называть. Кланясь, расшаркиваясь перед Макаром, повёл нас в соседний зал. Небольшие столики с мягкими диванчиками и креслами, ненавязчиво отделены друг от друга высокими растениями в катках или небольшими ширмочками с живописными рисунками. На ближайшей я с интересом рассматривала, видимо, сцену охоты. Мужчины на лошадях с луками и стрелами целились в какое-то невиданное животное, похожее на корову, но с огромными торчащими из приоткрытой пасти зубами и длинным хвостом с кисточкой на конце. Неужели здесь такое водится? Нужно срочно пополнить свои знания не только классификации местной флоры, но и фауны, а то встретишь вот такое на дороге. В это время партия не переставал расшаркиваться перед Макаром. Сегодня на Дива хороши перепела под кислым соусом, не желаете ли отведать? Макар глянул на нас. Вы ничего не имеете против перепелов? Мы с Никитой дружно замотали головами. Совершенно ничего не имеем против. После нескольких часов на ногах да на свежем воздухе, лично я могла съесть целого слона, а не только перепелку. Недавний пирожок мало чем помог, аппетит только разыгрался. Давай нам перепелок, овощей к ним и что-нибудь попить. Ну, сам сообразишь, небрежно махнул рукой Макар. Расторопный служащий, еще раз поклонившись, резво поскакал исполнять заказ. Кто же ты на самом деле? задала интересующий меня вопрос. Что, за простого стражника не сойду? Вчера там на воротах, может быть, и сошел. но не сейчас, когда я узнала тебя чуть поближе. А ты очень проницательно. Его насмешливый взгляд стал очень серьезным. Ты права. Я начальник местной стражи. А ещё я эмпат, потому хорошо чувствую людей. Там на воротах ты меня очень заинтересовала. И как такой важный господарь оказался в страже на воротах? Пару месяцев назад в городе стали происходить странные вещи. Сначала все подумали, что в окрестностях появился обычный хищник, погрыз скот у окрестных сельчан. А затем погиб ребёнок. Маленький мальчик из довольно неблагополучной семьи. После этого случая охотники прочесали все окрестности, но ничего не нашли. Тишина. Все только вздохнули спокойно, но вдруг всё повторилось. Сначала загрызенные козы и коровы, а затем молодая девушка, торговка с рынка. И опять ничего не смогли найти. Макар замолчал. Принесли наш заказ. Никитка принялся уплетать за обе щеки маленьких птичек, красиво разложенных по тарелке. Молодой растущий организм Я же, отложив в сторону столовые приборы, вопросительно уставилась на нашего стражника. Я усмотрела одну закономерность. Все это происходило в течение нескольких ночей, когда на небе появлялась полная луна. Думаю, это необычный зверь, вероятно, оборотень или ещё какая нечисть. Завтра полная луна, поэтому-то я и встал сам на ворота. Как сильный эмпат, прощупываю всех вновь прибывающих в город. А сегодня нашли очередную разорванную козу. Значит, зверь уже в городе. И, возможно, никуда из него и не уходил, подумала я про себя. Поэтому настоятельно прошу вас не выходить никуда по ночам. Кушать, а то все остынет. Он кивнул на мою нетронутую тарелку. Ну здесь отличный повар. Перепела просто таяли во рту. Сочетание нежного мяса и кисловатого соуса было идеальным. Свежие овощи и сладкая выпечка на десерт. Горячий напиток, чем-то похож на кофе. Что это? спросила я, указывая на чашку, куда добавила немного сливок из стоящего на столе небольшого кувшинчика, с удовольствием отпивая очередной глоток, смакуя уже давно забытый вкус. Это макиато. Его делают из обжаренных зерен злаков и корней еще какого-то растения. Это тебе бы лучше у Кирилла спросить. Он безумно любит всякие травки. Ты на него не обижайся. Кирилл вообще-то неплохой парень. Мы учились вместе в магической школе. У него сильный дар целительства. А отец прочит ему место управляющего всей своей империей по производству тканей. Вот парень взбрыкнул. Пакостит по мелочам. Надеется, что папаша махнет на него рукой и пошлет на все четыре стороны, а он сможет заняться любимым делом. Кирилл очень хороший целитель. Чем дальше, тем интереснее. Но не стоит забывать, зачем я здесь. Вот как раз и услужливый парнишка в форме этого заведения нарисовался, обратившись к нему попросила: "Любезнейший, не могли бы вы показать мне дамскую комнату?" Парнишка повел меня к выходу из зала к задрапированной занавесями двери. Там я его притормозила, спросив: "Скажите, не селился ли у вас пару месяцев назад господарь по имени Андриан? Молодой такой, симпатичный." Господин Андриан по-прежнему проживает у нас. Такой воспитанный господарь и так щедр на чаевые, намёк понят. Монетка перекочевала из моего кармана в руку гостиничного портье. Второй этаж, шестая комната. Парень, поклонившись, удалился. Я, войдя в дамскую комнату, быстренько сделала свои дела. Огляделась, убедившись, что никого кроме меня здесь больше нет, повернула на пальце неприметное колечко. Воздух вокруг словно сгустился и подёрнулся туманом. Глянула на себя в зеркало и не увидела своего отражения. Отлично, колечко работает как надо. Меня никто не увидит. Правда, я сама вижу всё словно через туманную дымку. Хорошо, что дверь прикрыта занавесями. Никто не видит, как она тихонько открылась. Быстро прошмыгнула из-за занавески и, стараясь никому не попадаться на пути, поднялась на второй этаж четвёртая комната, пятая. Вдруг дверь шестой комнаты отворилась, и оттуда вышел мужчина. Ну да. Большинству женщин такой типаж нравится. Смазливый блондинчик, кукольной внешности. Прижалась к стене, стараясь не шевелиться. Мужчина направился к лестнице, но, проходя мимо меня, вдруг притормозил, заозирался, словно принюхиваясь. Я даже дышать перестала. Постояв еще немного, мужчина пошел вниз по лестнице. Плохо, что под воздействием кольца я не могу посмотреть его ауру. Пошла следом. Мне опять несказанно повезло. Он направился в тот же обеденный зал, откуда я только что вышла. Шмыгнула за прикрытую занавесью дверь, убедившись, что здесь по-прежнему никого нет, вернула кольцо на место. Выдохнула. Нацепив на лицо милую улыбку, уже ни от кого не скрываясь, вернулась в зал проходя мимо столика, вышедшего из шестой комнаты мужчины, услышала обращающегося к нему служащего гостиницы. Господин Андриан, вам, как всегда? Значит, точно он. Перестроила зрение на магическое и чуть не споткнулась на ходу. За столиком вместо сидящего в кресле мужчины увидела клубок угольно черных извивающихся словно змеи лент ауры этого нелюдя. Отвратительное зрелище. Сев на свое место, я притихла, обдумывая, что делать дальше. Что-то не так? Макар встревоженно смотрел на меня. Вот же блин, забыла, что он эмпат. С легкостью читает эмоциональное состояние, и моя тревожная возбужденность не укрылась от него. Ответить я не успела. В обеденный зал впорхнули две разряженные в пух и прах дамочки. Подлетев к столику Андриана, они заворковали томными глазками. Господин Андриан, вам доставили мое приглашение на завтрашний бал? Отказа я не приму. Без вас на балу такая скука. Осенний бал последний в этом сезоне. Вы не должны его пропустить. Барышня постарше, кокетливо строила глазки сидевшему в кресле блондинистому красавчику. Вторая, немного моложе, не отставая от своей старшей подруги, бросала на него томные взгляды из-под ресниц. А этот тупырёк успел очаровать местных дам. И судя по навешанным в три ряда сверкающим украшениям, эти дамы не последние в городе. Вон как вокруг него увиваются, смотреть противно. А он неплохо устроился. Макар, перехватив мой взгляд, недовольно посмотрел на обратившую на себя моё внимание троицу. Бал? Я никогда не была на балу, задумчиво проговорила я. А кто эти дамы? Это госпожа Амалия, вдова богатого купца, очень богатого. Живёт теперь в своё удовольствие, устраивает три раза в год балы. Завтра осенний бал посвящён окончанию сбора урожая. Вся городская знать соберётся. После этого события до самой смены года никаких празднеств не предвидится. Её подруга Лиана. Муж этой дамы часто бывает в разъездах, поэтому она зачастую сопровождает госпожу Амалию. А вас тоже пригласили на этот бал? Конечно, ответил Макара Промитчева. А я никак не могу туда попасть. Я посмотрела на парня глазами котика из Шрека. Я никогда не была на балу, затрепетав ресницами, я томно вздохнула. Парень рассмеялся. Почему барышни при слове бал прямо сходят с ума? Так уж и быть. Я возьму вас с собой на бал, если обещаете себя хорошо вести. И ничего я не сошла с ума. И на бал мне вообще-то пофиг, но завтра полнолуние, и упырь совершенно точно будет там. А значит, и следующую свою жертву будет искать именно там. А на балу ему будет где разгуляться. Вон сколько очарованных им дамочек. Задумчиво оглядев меня, макар сказал: "Только на бал следует пребывать в соответствующем наряде. Не думаю, что вы взяли с собой в академию что-то подобное". Я сразу погрустнела. Очень не хотелось тратить на наряд деньги, которых у нас не так уж и много. Не переживайте. Сразу считал мое упавшее настроение глава местной стражи. У моей старшей сестры магазин модной дамской одежды. Думаю, она подберет вам что-нибудь на прокат. Вы просто волшебник. Как быстро вы решаете все проблемы, польстила я парню. Тот довольно заулыбался. Что ж, похвала и кошке приятно. В магазин я летела словно на крыльях. Всё же я немного лукавлю. Мне, как и любой девушке, хочется побывать на балу. Макарушка, симпатичная молодая дама подбежала к нашему стражнику и радостно его обняла. Ты совсем к нам не заходишь. Работы много. Макар ласково поцеловал девушку в лоб. Познакомься, это Марена, моя гостья. Она в нашем городе проездом. Едет в столицу учиться в магической академии. Ах, это так престижно учиться в самой магической академии, заухала девушка. Это Милисса, моя любимая старшая сестричка, представил её нам Макар. Милисса, я пригласил Марену на завтрашний осенний бал. Она никогда не была на балу. Нужно подобрать соответствующий наряд. Первый бал это должно быть что-то особенное. Модистка закрутила меня во все стороны, осматривая профессиональным взглядом и что-то бормоча. Сестричка, я еще здесь, окликнул ее Макар. Мы с товарищем пойдем по своим делам. Когда мы можем забрать Марену? Часа через три-четыре, не раньше, отмахнулась она, так и не сводя с меня глаз. Парень насмешливо закатив глаза, подхватил Никитку и покинул магазин. Примерка у мадам Бянке ни в какое сравнение не идет с тем, что мне пришлось пережить в этом дамском бутике. Через четыре часа спину нещадно счедно ломило, а ноги гудели от бесконечных примерок. Сопровождающая моего брата дама должна быть самой красивой, и пусть все эти кумушки умрут от зависти. Наконец, Миллиса остановилась на бархатном платье цвета спелой вишни, расшитом золотой вышивкой. Тугой корсет подчеркивал мою и так узкую талию и поднимал грудь. Подол спадал до самого пола. Можно надеть мои удобные тапочки без каблука. Хоть в этом повезло. Ты такая худенькая. Платье нужно немного ушить, подогнав под твою фигуру. Такой тоненькой талии все обзавидуются. В общем, когда парни пришли за мной, я еле на ногах стояла. Даже над многочасовым зельем я так не уставала. Оказывается, это огромный труд. Милиса о чем то пошепталась с братцем, отведя его в сторону. Вернувшись ко мне, она сказала: "Мы с мужем тоже завтра едем на бал". Я уже пригласила мастера уложить мне волосы и сделать макияж. Тебе нужно будет приехать сюда к пяти часам. Наденешь платье, и заодно тебя тоже причешут. Я договорюсь. Большое спасибо. Я решила отблагодарить эту милую женщину. Подарю ей свой фирменный крем. Я взяла с собой небольшой запас на такие вот случаи. На улице мы поймали открытый экипаж запряжённый парой лошадок. Силы идти пешком у меня совсем не было. Да и день клонился к вечеру. Терять время на дорогу не хотелось. А на постоялом дворе меня ждал сюрприз. Совершенно трезвый Кирилл с большой корзиной в руках. Подойдя к нам, он галантно поклонился. Прошу меня простить за вчерашнюю выходку. Я был пьян и не особо соображал, что делаю. Готов искупить свою вину. Он протянул мне корзину и еще раз поклонившись, поймал мою руку и поцеловал. Я мельком заметила, как Макар показывает ему из-под тишка кулак. Я передала дарёную тяжелую корзину Никите. Потом глянем, что там. Ладно, чего уж там? Со всяким может случиться. Я вас прощу, если расскажете мне, из чего делают местный напиток макиато. И вообще я кушать хочу. Эти примерки меня так утомили, Шепнула Никите, что поднес корзину в комнату и узнал, как там наш котик провел день. Пусть спускается к столу. Ужин Матвей никогда не пропустит. Расторопная Глаша, кидая томные взгляды на Кирилла, быстро накрыла стол. Вскоре к нам присоединились Никита и ворчавший, где нас весь день носила кот. Кирилл рассказал мне рецепт приготовления местного кофе. Незаметно мы перешли к обсуждению других рецептов из трав. Действительно, нормальный парень оказался. Макар одернул нас. Ну вот, Сели на любимого конька. Что с этих травников взять? Мы ужинали, перекидываясь шутками. Парни развлекали нас смешными историями о своих школьных годах. Никита отлично влился в их компанию. Я смотрела на них со стороны. Хорошие ребята, надёжные. И решившись наконец выдала: "Я знаю, кто в вашем городе убивает людей и скотину". За столом воцарилась тишина.